Хозяин заведения, здоровенный рыжбородий малый, известный силач, подавал руку красоткам, удерживая в равновесии утлые судёнышки. Гребцы, с обнажёнными руками и выпеченной грудью, усаживались в свою очередь, стараясь обратить на себя внимание публики, разодетых по-праздничному буржа, рабочих и солдат, которые, облакотясь о перила моста, любовались этим зрелищем.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 Так, да как другим, приходилось часто и долго напоминать, а то они и вовсе исчезали, не расплатившись. Кроме того, он представлял для заведения своего рода живую рекламу, так как его отец был сенатором. Иногда какой-нибудь посторонний посетитель спрашивал: "Кто такой этот юнец, который так линёт к своей девице?" И кто-либо из завсегдатаев отвечал вполголоса: с важным и таинственным видом. Это Поль Барон, знаете, сын сенатора. Бедняга, завяз по уши, неизменно вырывалась у собеседника. Тетка Грион, ловкая женщина, понимавшая толк в торговле, называла молодого человека и его подругу своими двумя голубками и делала вид, что, растроганной этой любовью,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 выгружая пассажиров на остров. Рука фрики, прозванный мёртвым, на который выходит это плавучее пристань с кафе, казалось, спал. Такое слабое было в нём течение. Целые флотилии яликов, гичек, душегубок, челнаков, байдарок, лодок самых разнообразных форм и названий скользили по неподвижной воде, скрещиваясь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 подчёркивавшими всю глупость их улыбок. Остров сужается как раз у лягушатни. А на другом берегу, где тоже работает паром, всё время подвозящий народ из Круаси, несётся как бурный поток, быстрый рукав реки, полный водоворотов, омутов, пены. На том берегу был лагерь понтонёров в артиллерийской форме, и солдаты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 с блестевшим и пьяным блеском глазами, размахивали руками и галдели из животной потребности шума. Женщины в поисках добычи на предстоящий вечер пока угощались за чужой счет напитками, а в свободном пространстве между столами околачивались обычные посетители этого заведения. Отряд гребцов, любителей скандальных танцев, и их подруги в коротких фланелевых юбках. Один из них неистовствовал у пианино, словно играя руками и ногами. Четыре пары отхватывали кадриль, а на них глядели элегантные и корректные молодые люди, которые, пожалуй, могли бы казаться вполне порядочными, если бы в них не проглядывало несмываемое клеймо порока. Здесь можно вдыхать испарения жизненной накипи. Всего изобрённого распутства, всей плесени парижского общества. Здесь можно встретить перемешку мелких приказчиков, дрянных актёров, журналистов третьего разбора, отданных под опеку дворян, мелких биржевых плутов, кутил с замаранной репутацией, старых истасканных волокит. Здесь подозрительный толчея всех сомнительных личностей, наполовину известных, наполовину забытых, наполовину ещё встречаемых поклонами, наполовину уже окончательно ошальмованных жуликов, мошенников, сводников, авантюристов с манерами полными достоинства, с тем видом хвастливой храбрости, который словно говорит: первого, кто назовёт меня негодяем, я пришибу на месте. Это место всё пропитано скотством, от него разит гнусностью и рыночным ухажёрством. Самцы и самки здесь стоят друг друга. Здесь носится в воздухе запах любви, и здесь вызывают на дуэль ни за что ни про что, ради того, чтобы поддержать прогнившую репутацию. Хотя удары шпаги И пистолетные пули разрушают её лишь ещё более. Некоторые окрестные жители проводят здесь из любопытства каждое воскресенье. Ежегодно здесь появляется несколько юношей, совсем ещё молодых, жаждущих пройти науку жизни. Порою сюда случайно заходят с прогулки. Иногда здесь запутается и какой-нибудь наивный человек.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 Подпёрты пружинами, выпрямлены здесь, подправлены там, пренебрежительно глядят, как барахтаются в воде их сёстры. На маленькой платформе толпятся пловцы, бросающие в реку вниз головой. Длинные, как жерди, или круглые, как тыквы, или узловатые, как ветки маслины, то согнутые вперёд, то откинутые назад из-за выпиченого живота,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 Сквозь все эти разнообразные запахи пробивался лёгкий аромат рисовой пудры. Порой он исчезал, но постоянно появлялся снова, словно чья-то скрытая рука потрясала в воздухе невидимой поховкой. Самое интересное зрелище было на реке, где непрестанный шныряние лодок взатыв вперёд привлекало все взоры. Подруги лодочников сидели небрежно откинувшись на спинку скамьи напротив своих самцов с их незнающими устали руками и презрительно оглядывали пройдящих по острову искательниц дарового обеда. По временам какая-нибудь лодка, разогнавшись, проносилась с большой скоростью мимо. Приятели грибцов, уже высадившиеся на сушу, приветствовали ее криками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 И при каждом взмахе вёсел её груди и живот колыхались, стряхиваемые толчком лодки. На корме под тендом сидели, обнявшись за талию, две красивые, высокие, стройные девушки: блондинка и брюнетка, не сводившие глаз со своих спутниц. По легушатной пронёсся крик. А вот и лесбос! Разразился бешеный гвалт, началась ужасная давка. Стаканы полетели на пол. Люди влезали на столы. Все обезумев от шума, орали: "Лесбыс, лесбыс, лесбыс!" Крик раскатывался по всему кафе, становился ничем разделенным, превращался в какое-то ужасающее завывание, и внезапно, как бы с новым порывом, поднимался высь, взлетая над равниной, внедряясь в густую листву огромных деревьев. разносясь к далеким холмам, поднимаясь к самому солнцу. Женщина, сидевшая на веслах, при виде такой овации перестала грести. Белобрысая толстуха, лежавшая на дне лодки, небрежно повернула голову, приподнялась на локте. А обе красивые девушки на корме, смеясь, стали раскланиваться с толпой. Вопли удвоились, от них задрожало все плавучее кафе. Мужчины приподнимали шляпы, женщины махали платочками, и все эти голоса, везгливые и густые, кричали: "Лесбос! Лесбос!" Вся эта толпа, этот сброд развратников, словно приветствовала своего вождя. Так из кадра солютуют пушечными выстрелами проплывающему мимо её фронта адмиральскому кораблю. Многочисленная флотилия лодок В свою очередь, встретил громкими кликами челнок с женщинами, и он, возобновив свой сонный ход, пристал к мосткам немного ниже. В противоположность другим, господин Поль вынул из кармана ключ и изо всех сил свистел в него. Его любовница, возбуждённая, побледневшая, схватила его за руку, чтобы заставить замолчать, и глядя на него с бешенством в глазах, А он, казалось, выходил из себя. Им овладела ревность мужчины, глубокий, инстинктивный, неудержимый, бешеный гнев. Губы его тряслись от негодования, и он бормотал: "Какой позор! Утопить бы этих сук с камнем на шее". Но Мадлена вспылила. Её крикливый голосок стал свистящим, и она затараторила: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 Торжественно появились четыре женщины. Впереди шли две переодетыми мужчинами: одна худая, похожая на мульчугана со старообразным лицом, с жёлтыми тенями на висках, другую распирало от жира в её белом фланелевом костюме и выпятив круп в широких брюках с огромными ляшками и вогнутыми внутрь коленками, она раскачивалась как откормленная гусыня.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 И в её глазах зажёгся огонёк. Когда первые две приблизились к их столу, Мадлена крикнула: "Полина!" Толстоуха обернулась и остановилась, держа под руку своего маленького юнгу женского пола. "Какого?" "Мадлена, подойди, поговорим, дорогая." Поль судорожно стиснул пальцами руку любовницы, но она сказала: "Знаешь что, милый?" «Можешь проваливать на все четыре стороны». Тон ее был таков, что он промолчал и остался один. Три женщины, остановившись, заговорили в полголоса. Радостные улыбки мелькали на их губах. Они оживленно болтали. И Полина время от времени из-под тяжка поглядывала на поле с насмешливой и злой улыбкой. Под конец он не выдержал.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 Он стоял, онемев под этим градом зловодной брани, и ему казалось, что слова, вылетавшие из ее рта и сыпавшиеся на него, пачкали его, как нечистоты. Желая избегнуть надвигавшегося скандала, он отошел назад, на прежнее место, и облокотился на перила лицом к реке, повернувшись спиною к трем женщинам-победительницам. Там он и остался, глядя на реку,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 и всемогущим, этой таинственной силе, этой изумительной власти, неведомо откуда берущейся, порожденной бесом плоти и повергающей самого разумного человека к ногам первой попавшейся девки, хотя бы ничто в ней и не могло объяснить ее рокового и непреодолимого господства. Он чувствовал, что там, за его спиной,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 Он не мог даже разобраться в своих переживаниях. Он сознавал только радость от её близости, от её возвращения и позорное молодошное чувство, желание всё простить, всё дозволить, лишь бы она его не покидала. Спустя несколько минут он спросил её вкратцевым, мягким голосом: "Не хочешь ли уехать отсюда? На лодке будет лучше". Она ответила: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 какую-то уличную песенку. Затасканный мотив, резко нарушавший глубокую и ясную гармонию вечера. Он взглянул на неё и ощутил между нею и собой непроходимую пропасть. Мадлена взбивала зонтиком травинки, склонив голову и разглядывая свои ноги. Она всё пела и пела, растягивая ноты, пробуя выводить рулады,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 Значит, его поцелуи никогда не проникали глубже её губ. Но тут она подняла на него глаза и ещё раз улыбнулась ему. Это взволновало его до мозга костей. И раскрывая объятие, он страстно обнял её с новым приливом любви. Так как он мял её платье, она высвободилась наконец, промолвив в утешении: "Право же, я очень тебя люблю, котик". Но он обнял её за талию и обезумев, увлёк бегом за собою. Он осыпал поцелуями её щёки, виски, шею, прыгая от радости. Запыхавшись, они упали под кустом, пылающим в лучах заходящего солнца, и соединились, не успев даже перевести дух. Хотя она не могла понять причину его возбуждения. Они возвращались, держась за руки.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 бласкова и опечалена. Будь так добро, останемся вместе. Она отрицательно покачала головой, не открывая рта. Прошу тебя, моя козочка, настаивал он. Она резко оборвала его. Ты помнишь, что я сказала? Если недоволен, скатертью дорога. Никто тебя не удерживает. Я обещала и пойду. Он положил локти на стол, подпёр голову руками, и застыл в этой позе, отдавшись печальным думам. Грибцы спустились вниз, продолжая орать. Они отъезжали на своих яликах, направляясь на бал в лягушатню. Мадлена сказала Полю: "Если ты не едешь, решай скорей. Я попрошу одного из этих господ отвести меня". Поль встал. "Едем", промолвил он. И они отправились в путь. Ночь была тёмная, полная звёзд. В воздухе веяло жаркое дыхание, тяжкое донновение, насыщенное зноем, брожением, какими-то зародышами жизни, которые словно пропитывали собою ветер и замедляли его. Оно струилось по лицам тёплою лаской, заставляя учащённо дышать, даже задыхаться. До того оно было густым и тяжёлым.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 Когда мимо них, разогнавшись, проносилась лодка, они различали на миг белую спину гребца, озарённую светом его фонаря. Обогнув излучину реки, они увидели в отдалении лягушатню. Заведение было по-праздничному украшено гирляндами, гирляндами цветных полосок, гроздьями огней. Посение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 которая снова побудила Мадлену запеть. Она пожелала войти немедленно. Полю хотелось сперва пройти по острову, но ему пришлось уступить. Публика несколько отсеилась. Оставались почти одни только гребцы, да несколько буржуа и молодых людей в сопровождении проституток. распорядитель и хозяин этого притона Был полн величия в своём помятом фраке. Потрёпанная физиономия этого старого торговца дешёвыми развлечениями мелькала повсюду. Ни толстой Полины, ни её спутниц не было видно, и Поль вздохнул с облегчением. Танцы начались. Парочки одна против другой неистово плясали, подкидывая ноги до самого носа своих визави.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 мирной ночи и усыпанного звездами неба. Внезапно Мон-Валерьен, напротив, осветился, словно позади него вспыхнул пожар. Свет ширился, становился отчетливей, охватывая мало-помалу все небо и образуя громадный светящийся круг бледного белого сияния. Потом появилось и стало расти что-то красное, пламенно-красное,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 Он побежал по направлению к шато, но, достигнув равнины, повернул обратно и стал осматривать густую лесную чащу. Растерянно рыская повсюду, и время от времени останавливаясь, чтобы прислушаться. Жабы оглашали пространство своими короткими металлическими нотами. Со стороны бужеваля, смягчённое расстоянием, доносилось пение какой-то неведомой птицы.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 Его словно ударило ножом в грудь. Там, позади кустов, кто-то целовался. Он бросился туда. Это была парочка влюблённых, силой ото которых поспешно удалились при его появлении. Обнявшись и слившись в бесконечном поцелуе, он не решался позвать, зная наперёд, что Мадлена не ответит. И в то же время Он боялся на них натолкнуться. Притурнели кадрили с раздирающим уша соло на корнете, фальшивый визг флейты, пронзительное нистовство скрипок терзали ему нервы, обостряли его муки. Бешенная нестройная музыка разносилась под деревьями, то ослабевая, то усиливаясь с мимолётным порывом ветра.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 охватило его безумным сожалением и диким желанием заговорили снова он приблизился пригнувшись к земле затем под ветвями совсем рядом с ним пронёсся лёгкий вскрик вскрик одно из тех восклицаний любви который он так хорошо знал в часы их любовных безумств он продолжал пробираться вперёд как будто против своей воли неудержимо притягиваемый сам не сознавая что он делает и он увидел их о если бы с нею был мужчина другой мужчина но это это он чувствовал что самая их гнусность связывает ему руки и он стоял уничтоженный потрясённый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 Каким она бывала, говорила Поль. Сердце его жалось такой острой болью, что он стремглав бросился бежать. Он налетел на два дерева, споткнулся о какой-то камень, упал, снова пустился бежать и вдруг очутился на берегу реки. У быстрого её потока, озарённого луною, бурное течение образовало ряд больших водоворотов. где играл лудный свет высокий берег обрывом нависал над водою отбрасывая у своего подножия широкую тёмную полосу тени где слышались всплески воды на другом берегу в ярком освещении громоздились дачные постройки круаси полю видел всё это как во сне как сквозь дымку воспоминаний он ни о чём не думал ничего не понимал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 Снова сомкнулось, и на том месте, где он исчез, появился ряд больших кругов, расходившихся до противоположного берега, сверкая переливами света. Обе женщины услыхали этот крик. Мадлена вскочила. Это Поль. В душе её зародилось подозрение. Он утопился, сказала она. Она бросилась к реке,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 прижались друг к другу и растерянно следили за движениями лодки. Музыка лягушатне всё ещё буйствовала в отдалении, как бы аккомпанируя движениям мрачных рыбаловов. Река, скрывавшая теперь в своих глубинах труб человека, струилась в лунном блеске. Поиски затягивались. Ужасное ожидание бросало модлену в дрожь. Наконец по прошествии По меньшей мере полчаса один из лодочников сказал: "Я его зацепил". И он медленно-медленно стал вытягивать длинный богор. На поверхности воды появилось что-то большое. Другой лодочник бросил вёсло, и оба они, общими силами, подтягивая безжизненную массу, перекинули её через борт внутрь лодки.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 Ну что же делать? Ведь это не твоя вина, не правда ли? Разве помешаешь человеку делать глупости? Он сам этого хотел. Тем хуже для него в конце концов. И она подняла модлену с земли. Пойдём, дорогая. Пойдём ночевать к нам на дачу. Тебе нельзя возвращаться к району сегодня вечером. Она поцеловала её снова. Вот увидишь, мы тебя вылечим. сказала она. Мадлена встала и всё ещё плача, но уже не так громко, склонила голову на плечо Полины, словно укрывшись в большое, интимное и надёжное чувство, более близкое, внушающее больше доверия. И она удалилась медленными шагами.